9. Тайное становится явным. 25 октября, 8 часов 30 минут. Бизнес-центр Лунь-Юй располагался в 27-этажном здании в самом престижном и оживленном районе в центре города. Можно было копнуть глубже и разгадать скрытый смысл этой числовой аллегории. 27 – это трижды 9, а комбинация этих цифр в Китае была условным обозначением самых холодных дней в году. Третья девятидневка самых сильных морозов, или с 19 по 27 день после зимнего солнцестояния. Предшествуя китайскому Новому году, они считались предвестниками удачи и возрождения. Все это здание находилось в собственности корпорации Луньюй председателем совета директоров которой был Дэн Хуа, известный как мэр Дэн. Му Цзянь Юнь стояла на площади перед бизнес-центром Лун Юй, рассматривая здание. В ее голове промелькнула мысль. Возможно, название корпорации — это замаскированная Юй Лун, только наоборот. Мэр Дэн сменил имя, но, похоже, не забыл свое прошлое. Несколько минут назад она стала свидетелем эффектного появления Дэн Хуа. Только-только выйдя из такси, увидела, как на площадь величественно въехал кортеж из пяти автомобилей премиум-класса. Он остановился в центре площади, затем из четырех Мерседесов выскочили с десяток рослых молодцов в черном. Все, как на подбор, крепкие, бравые, с сепким профессиональным взглядом. Охранный отряд тут же помчался к бизнес-центру и выстроился живым коридором перед входом и в самом здании. После этого из центра кортежа выехал Бентли. Когда машина плавно остановилась у главного входа, открылась правая передняя дверь. Оттуда вышел здоровенный парень и обвел внимательным взглядом все вокруг. Не заметив ничего подозрительного, он распахнул заднюю дверь для уважаемого начальника. Тот был высокого роста и в отличной физической форме. Окруженный множеством телохранителей, он быстрой и решительной походкой двинулся внутрь здания. Вне всякого сомнения, это и был Дэн Хуа, владелец корпорации Лун Юй, тот самый, встреча с которым искала Му Цзянь Юнь. Она прекрасно осознавала, какая непростая задача перед ней стоит — но реальность превзошла ее самые худшие опасения. Предъявив полицейское удостоверение, Му беспрепятственно вошла внутрь здания. Но ее дальнейший путь преградила стойка администратора, расположенная в холле на первом этаже. Девушка-администратор и охранник, стоящий возле стойки, вежливо потребовали от нее назвать, к кому конкретно она направляется. Они также сообщили, что смогут пропустить ее в служебную зону только после получения подтверждения от этого лица по телефону. Другого выхода не было. Мудзянь Юнь, скрипя сердце, пришлось раскрыть свои карты. «Я хочу увидеться с вашим руководителем Дэн Хуа». «Вам была назначена встреча?» Администратор смерила Мудзянь Юнь удивленным взглядом. Та предъявила свое удостоверение. «Я из полиции, занимаюсь расследованием важного дела. Мне нужно встретиться с Дэн Хуа, чтобы прояснить некоторые моменты». Она намеренно напустила на себя суровый вид, в расчете на то, что собеседники сдадутся под ее властным напором. Было похоже, что ее усилия не пропали даром. Поколебавшись мгновение, администратор потянулась к телефону и набрала внутренний номер. «Братец Хуа, тут пришел полицейский и хочет увидеться с директором Дэн». «Почтительное обращение к мужчинам своего поколения в Китае». «Да, она говорит, что хочет прояснить у него некоторые моменты в расследовании важного дела. Хорошо, я поняла». После короткого диалога по телефону администратор повернулась к Мудзянь Юнь с извиняющейся улыбкой. «Извините, вам понадобится подать официальный запрос, где будет изложена краткая информация о расследовании. Также начальник управления должен предварительно согласовать время встречи с директором Дэном. Когда встреча будет назначена, приходите снова». «Подать официальный запрос? Это еще туда-сюда. Но подключать начальника управления, чтобы тот согласовал время встречи? Что Дэн Хуа себе возомнил? «Это уже явный перебор». Мудзянь Юнь несколько секунд в бессильной злобе сверлила администратора сердитым взглядом. И хотя с лица той не сходила лучезарная улыбка, было понятно, что уступать она не собирается. Мудзянь Юнь раздосадованно поджала губы. «Похоже, добраться самой до Дэн Хуа у нее не получится. Придется уходить ни с чем». Му Цзянь Юнь развернулась и направилась к выходу из бизнес-центра, перебирая в уме варианты. Попросить директора полицейской академии лично переговорить с начальником управления? Или на время оставить это направление расследования и снова навестить Хуан Шао Пина? Она как раз обдумывала, какой вариант ей выбрать, когда к ней подбежал охранник. «Извините, офицер, задержитесь ненадолго». Му Цзянь Юнь остановилась и повернулась к нему. «А что такое?» «Начальник Дэн согласился встретиться с вами. Прошу следовать за мной». С этими словами охранник слегка поклонился и сделал приглашающее движение рукой. Такая резкая перемена вызвала у Му Цзянь Юнь невольное удивление. Она перевела взгляд на девушку администратора. Та в этот момент говорила по телефону, глядя прямо на нее. Заметив, что посетительница повернула назад к стойке, она что-то коротко сказала в трубку и завершила разговор. На ее лице все так же играла сияющая улыбка. Хм, внезапно передумал. Но что заставило его изменить свое решение буквально через несколько мгновений? Молнией промелькнула в голове Му Цзянь Юнь. Однако сейчас у нее не было времени, чтобы как следует обдумать эту мысль. Охранник уже вел ее в сторону лифта. «Пожалуйста, поднимитесь на восемнадцатый этаж. Там вас встретят», — почтительно произнес он, приглашая зайти внутрь кабины. Лифт быстро поднялся на нужный этаж. Когда двери открылись, рядом действительно оказался человек, ожидающий ее. Это был молодой мужчина лет тридцати, высокий, подтянутый, У него было продолговатое лицо, густые брови и большие глаза. Сразу было видно, что он подвижен и энергичен. му Цзянь Юнь узнала в нем мужчину, который ехал в Бентли вместе со своим начальником и первым вышел из машины. Должно быть, он возглавлял личную охрану Дэн Хуа. Здравствуйте, меня зовут Мутзиан Юнь. «Я — профессор полицейской академии и вхожу в состав специальной следственной группы по делу номер 418», — представилась Му Цзянь Юнь, уверенно протягивая руку для приветствия. «Здравствуйте», — молодой мужчина ответил на рукопожатие, скользнув быстрым взглядом по ее лицу, после чего сухо добавил, «Можете обращаться ко мне по имени, просто Хуа». Вспомнив недавний разговор администратора по телефону, Мудзянь Юнь с улыбкой сказала. «Лучше я буду обращаться к вам, братец Хуа». Мужчина оставался серьёзным и не улыбнулся в ответ, но его лицо после этой фразы заметно смягчилось. «Прошу следовать за мной. Начальник Дэн ждёт вас». В коридоре стояла непривычная тишина. Здесь не было сотрудников, спешащих по своим делам. По дороге Му Цзянь Юнь встретились только телохранители в черной форме, стоявшие на поворотах. По-видимому, весь этаж был отведен исключительно для Дэн Хуа. Му Цзянь Юнь с провожающим свернули за угол и подошли к металлической двери, с двух сторон которой стояли на страже телохранители. Начальник охраны первым вошел в дверь. Когда Му Цзянь Юнь проследовала за ним, внезапно раздался писк сигнализации. Один из парней, подняв руку, загородил ей дорогу. «Извините, но попрошу вас сдать все металлические предметы на временное хранение сотруднику нашей компании», объяснил братец Хуа. Только сейчас Му Цзянь Юнь осознала, что массивную дверь обрамлял металлодетектор. Она удивленно вскинула брови, почувствовав себя заложником ситуации. «Что ж, хозяин-барин, придется принять правила игры». Мудзянь-Юнь вынула из кармана ключи и передала охраннику. Писк сигнализации прекратился. Братец Хуа одобрительно кивнул и с легким поклоном сделал приглашающее движение рукой. «Кабинет начальника Дэна прямо по курсу. Я останусь тут». Мудзянь-Юнь, уже без сопровождения, дошла до конца коридора. Дверь в кабинет была приоткрыта. Стоило легонько постучаться, и тут же изнутри раздался звучный голос. «Входите!» мягко толкнула дверь. Ее взору открылось просторное помещение 15 на 20 с лишним метров, размером со студенческую аудиторию. Под ногами лежал роскошный, идеально чистый ковер алого цвета. Стол, стулья и книжная полка из настоящего дерева — все в одном тоне, В черном с розовыми прожилками. Мебель расставлена симметрично, в строгом порядке. Эффектный подвесной потолок декорирован изящными лампочками европейского образца. Но больше всего поражало то, что все стены кабинета были отделаны ослепительным хрустальным стеклом. Лучи света, отражавшиеся от стен, освещали все, что было в комнате со всех сторон. В первое мгновение это сильно сбивало с толку. Даже начинала кружиться голова, и было сложно заставить себя сдвинуться с места. «Присаживайтесь», — вновь раздался звучный мужской голос. Даже в такой короткой фразе можно было расслышать властность. Хотя она не была произнесена грубо, в этом голосе чувствовалась всеподавляющая сила, он оказывал практически гипнотическое воздействие. Му Цзянь Юнь обернулась. В глубине помещения у стены стоял массивный стол, за которым и сидел хозяин кабинета. Волевое лицо, брови в разлет, хищный взгляд — это, несомненно, был Дэн Хуа, фотографию которого она видела раньше. Личная встреча с большим человеком, окружающая обстановка — Все это невольно вызвало некоторое смятение и смущение даже у такого профессионального психолога, как Му Цзянь Юнь. Впрочем, она быстро взяла себя в руки. Со спокойным достоинством подошла к столу и опустилась на стул напротив Дэн Хуа. Подняв на собеседника изучающий взгляд, улыбнулась и первой начала разговор. «Ваш кабинет оформлен весьма оригинально, директор Дэн». «Мне хотелось, чтобы в моём кабинете не было ни одной тени», сказал тот с абсолютно непроницаемым лицом. И действительно, поскольку все стены были отделаны хрустальным стеклом, все углы хорошо просматривались, не было ни одной слепой зоны. С точки зрения психологического анализа, это указывает на наличие у вас сильных страхов и общей тревожности. «Вы боитесь упустить из внимания важные события и действия окружающих. Еще сильнее вас страшит утрата контроля над ними». Во время своей речи му Цзянь Юнь пристально наблюдала за хозяином кабинета, отмечая его малейшие мимические реакции. Дэн Хуа прямо встретил изучающий взгляд гостей. Его глаза посуровели, сверкнули пугающим блеском. Некоторое время он молча смотрел на нее, после чего спросил, прервав неуютную тишину. «Вы из полиции? Как вас зовут?» «Меня зовут Мудзянь-Ёнь. Я профессор полицейской академии и вхожу в состав специальной следственной группы по делу номер 418». Теми же словами, что и раньше представилась Мудзянь-Ёнь. Специальная следственная группа по делу номер 418. Знаю, знаю, Дэн Хуа покивал, криво усмехнувшись. За 18 лет его так и не смогли закрыть. Вот как теперь работает наша доблестная полиция. Упрёк собеседника достиг цели. Му Цзяньюн не сразу нашлась с ответом. Переборов мучительную неловкость, она решила перейти к сути дела. «Нам удалось обнаружить новые зацепки, которые могут существенно продвинуть расследование. Однако нам понадобится ваше содействие». М «Да». Дэн Хуа чуть подался вперед. «Расскажите». «Я полагаю, что некие неизвестные мне обстоятельства дела номер 316 о торговле наркотиками могут иметь прямое отношение к расследуемым серийным убийствам. «Поэтому мне хотелось бы лучше разобраться в тех давних событиях». Дэн Хуан осмешливо и даже слегка презрительно рассмеялся. «Об этих делах я знаю немало, и уж всяко побольше вашего. Они никак не связаны между собой. Дело номер 316 о торговле наркотиками — самое успешное раскрытое преступление за всю историю Чэнду, которым полиция может по праву гордиться. Что же касается дела номер 418, то там все просто. Убийство совершил какой-то психопат, окончательно съехавший с катушек и возомнивший себя вершителем судеб. То, что дело до сих пор не закрыто, настоящий позор для полиции. Почему же вы считаете, что между этими делами есть хоть какая-то связь? В деле номер 418 одним из погибших при взрыве был парень по имени Юань Чибан. Его бывшую девушку звали Бай Фэй Фэй. В то время она выполняла обязанности административного помощника Сюэ Долиня. Вскоре после раскрытия дела номер 316 о торговле наркотиками девушка покончила с собой, утопившись в реке. Неужели это связующее звено между двумя делами даже не стоит принимать в расчет? Возможно, это было вовсе не самоубийство. Возможно, ее смерть не только стала трагической концовкой в деле номер 316, но и первопричиной событий в деле номер 418. Мудзянью излагала свои соображения веско и убедительно. В то же время она неотрывно отслеживала реакцию Дэн Хуа на свои слова. Тот надолго замолчал, погруженный в размышления. Несмотря на выработанную годами привычку держать свои эмоции при себе, в глубине его глаз промелькнули испуг и потрясения. Похоже, такая мысль ему в голову раньше не приходила. Наконец он спросил, прищурившись. «То есть вот к какому заключению вы пришли? Какие еще зацепки вам удалось обнаружить?» «Пока только эту». Я рассчитываю, что вы поделитесь ранее неизвестной нам информацией. Любая деталь, какой бы незначительной она ни казалась, может быть полезна для нашего расследования. Дэн Хуан насмешливо фыркнул в ответ. «Я не собираюсь тратить на это своё время. Мне незачем помогать вам, и я вовсе не обязан это делать». «Но вы сами решили уделить мне время», — не опускала рук Мудзянь Юнь а иначе почему бы вы вдруг передумали и позволили мне встретиться здесь с вами, верно? «Нет-нет, вы все не так поняли», Дэн Хуа возмущенно замотал головой, словно услышал полный вздор. «Я пригласил вас к себе вовсе не для того, чтобы помогать, а из-за вот этого. Непосредственно перед тем, как я изменил свое решение, моему помощнику пришло по факсу странное послание». С этими словами он почти швырнул гостей распечатанный листок. На нем было написано «Извещение о вынесении смертного приговора. Осужденный Дэн Юй Лун. Преступление. Умышленное убийство. Связи с мафией. Дата казни — 25 октября. Исполнитель — Элменидес». Это стало полной неожиданностью для Му Цзяньюнь. юнь Улыбка мгновенно сошла с ее лица. «Как это так? Извините, мне нужно сделать срочный звонок». Она поспешно вынула телефон и набрала номер Хань-Хао. Тот взял трубку почти сразу. «Алло, профессор Му, я как раз ищу вас. Прошу срочно вернуться в отдел уголовного розыска». «Вот-вот начнется экстренное совещание». «Ясно», — ответила Му Цзянь Юнь, после чего поспешила доложить о вскрывшихся только что обстоятельствах. «В Мениды выбрали себе новую цель. Это Дэн Хуа, директор корпорации Лун Юй». «Верно. Мы только что получили новое извещение». Хань Хао сделал паузу, после чего изумленно спросил. «Но как вы узнали об этом?» «Я сейчас в бизнес-центре Лун Юй, сижу напротив Дэн Хуа». «Дэн Хуа сейчас рядом с вами?» — еще больше удивился Хань Хао. «Но как вы там очутились?» mm -hmm. «Я наводила справки о другом деле восемнадцатилетней давности. Мне было необходимо встретиться с ним, чтобы прояснить некоторые моменты», — туманно пояснила Му Цзян Юнь, не вдаваясь в подробности. Ситуация сложилась экстренная, так что Ханьхао тоже не стал заострять внимание на этом вопросе, а дал дальнейшие распоряжения. «Раз все так обернулось, скажите ему, чтобы оставался в безопасном месте и никуда не выходил. Оперативники скоро приедут. Ах да, вам тоже лучше оставаться там». «Хорошо». И Мун Цзянь Юнь закончил разговор. Узнав, что Ханьхао с коллегами уже развернули контроперацию, нервное напряжение у нее немного спало. Она переключилась на размышления о том, какую информацию можно выжать из появления последнего извещения. Едва Му Цзянь-Юнь вышла на Дэн Хуа, пользуясь зацепкой из дела номер 316, как тут же пришло это послание. «Случайное совпадение исключено». Восемнадцать лет назад произошли два жестоких убийства. Теперь в мениды снова в игре. Две цепочки серийных убийств в прошлом и настоящем сошлись в одной точке на Дэн Хуа, так что эта точка пересечения скорее всего и является ключом к разгадке. Дэн Хуа явно сделал определенные выводы из недавнего разговора Му Цзяньюнь по телефону, а потому впился в ее лицо колючим взглядом. «Офицер Му, похоже, эта встреча была вашей личной инициативой, а вовсе не распоряжением специальной следственной группы». «Это так. У меня есть свой осведомитель, свои версии и все необходимые полномочия, чтобы их проверять». «Свой осведомитель?» Дэн Хуа неприятно рассмеялся, вероятно, вспоминая свое прошлое. Затем его лицо снова скрылось под непроницаемой маской. Кивнув, он холодно добавил «Неплохо, неплохо». Мудзянь не захотела развивать эту скользкую тему и перевела разговор в другое русло. «Скоро прибудут мои коллеги, чтобы охранять вас. До этого момента прошу никуда не выходить. Когда они приедут, то предоставят детальный и всесторонний план вашей защиты». Дэн Хуа, сохраняя прежний безучастный вид, спокойно уточнил: "То есть теперь все мои действия придется согласовывать с вами? Да, по крайней мере сегодня." Му Цзяньюнь намеренно сделал упор на последнем слове, поскольку текущий день как раз и был двадцать пятого октября, указанном в извещении. Сейчас вам, офицер Му. «Придется уяснить несколько моментов», — резким и повелительным тоном отчеканил Дэн Хуа, перехватывая инициативу в разговоре. «Во-первых, никто не может указывать мне, что делать. Каждый мой день заранее четко распланирован. Любые изменения грозят срывом рабочего графика, что для меня абсолютно неприемлемо». «Так уж вышло, что сегодня большую часть дня я планировал работать в своем офисе, но вечером в двадцать сорок мне нужно отправиться в аэропорт, чтобы успеть на рейс до Пекина». «Но сегодня особый случай. Вас хотят убить, причем намеревается сделать это, крайне опасный преступник». «И второй момент, который вы должны уяснить». Дэн Хуа оставался живым воплощением невозмутимости. То, что меня хочет кто-то убить, является чем-то из ряда вон выходящим только для вас. Для меня же это в порядке вещей. Мое прошлое вам известно. Все, что у меня есть, далось очень большой ценой. На этой планете полно людей, жаждущих моей смерти. Знаете, сколько дают за мою голову в преступном мире? Миллион долларов. Этой цены достаточно, чтобы пригласить из-за рубежа профессионального киллера. Если я буду менять свои планы каждый раз, когда кто-то грозится убить меня, как сегодня, то так ничего и не успею сделать». Мудзянь Юнь, поначалу даже немного опешив от слов своего собеседника, с невеселой улыбкой покачала головой. Дэн Хуа, разумеется, немного сгущал краски но, вдумавшись, она уяснила его логику. Из уличного хулигана и члена преступной банды он стал одним из самых богатых людей в Сычуане. На этом тернистом пути ему довелось пережить всякое. Скольким людям по ту и по другую сторону закона он перешел дорогу. Сейчас его жизнь на виду у всех. Кто из тех обиженных, по чьим головам Дэн Хуа шел к своим целям, и кто из тех, кто сам хотел выслужиться за счет него, не мечтал о его смерти. Любой другой человек, получив послание с угрозами смерти, не находил бы себе места от страха. Он же вел себя так, будто ничего особенного не произошло. А Дэн Хуа уже продолжал. «В-третьих, хочу подчеркнуть, я благополучно дожил до сегодняшнего дня...» хотя охотников за моей головой хоть отбавляй. Дело в том, что сейчас ни один уважающий себя киллер не возьмётся за это дело даже за миллион долларов, потому что прекрасно понимает, убить меня абсолютно невозможно. На этот раз охотящийся на вас убийца не такой, как все. За последние несколько дней он умудрился провернуть свои кровавые дела прямо под носом у полиции. Точнее говоря... «Смог совершить два убийства, несмотря на все наши усилия. Он...» Мудзянь Юнь не успела договорить фразу, как дан Хуа вновь перебил ее. «Не надо мне ничего объяснять. Я в курсе. Позавчера днем на площади перед бизнес-центром Д он убил женщину по имени Хань Шаохун. Сегодня ночью в шахте в дальних пригородах Чэнду... Он убил Пэн Гуан Фу, подозреваемого по делу нападения на полицейских в парке Шуан Лушань. При этом погиб командир спецподразделения Сюн Юань, ответственный за его охрану. Помимо этого он казнил более десятка разыскиваемых преступников. Мудзян Юнь изумленно воззрилась на собеседника. То, что сказал сейчас мэр Дэн, было строго секретными сведениями, известными лишь узкому кругу правоохранителей. Откуда у него такая точная информация? Я пристально отслеживаю ситуацию с момента появления в сети публикации Эвменит. Заметив непонимание на лице Му Цзяньюнь, Дан Хуа с ноткой самодовольства пояснил: "Мои возможности намного шире, нежели вы можете себе представить. Внутренняя система полицейского управления Чэнду для меня открытая книга". Му Цзянь Юнь тихо вздохнула. «Раз вы в курсе всех событий, то должны сами понимать, какая серьёзная опасность вам грозит. Вплоть до сегодняшнего дня все его планы убийств стали реальностью». «Это всё потому, что его жертвы слишком полагались на защиту со стороны полиции. Однако я не повторю их ошибку». Взгляд Дэн Хуа резко посуровил, излучая решимость и непоколебимую уверенность. «В моем подчинении целый отряд телохранителей. Они будут отвечать за мою безопасность. Таким образом, единственный вариант участия полиции — это содействие моим людям. Ход операции будем определять мы. Плану полиции я следовать не буду. Когда ваши люди приедут, то могут сразу связаться с моим помощником Хуа» он выдаст им соответствующее распоряжение. Учитывая, насколько мощная охрана сопровождала мэра Дэна по дороге в бизнес-центр Лун-Юй, а также повышенные меры безопасности в здании, он и правда имел полное право так говорить. Что еще может предложить полиция для его защиты? Тем более, что работа его телохранителей в черной униформе как раз и состоит в обеспечении безопасности хозяина. Они круглый год сопровождают и охраняют его, то есть делают именно то, что полиция своими силами обеспечить не может. У него действительно нет резона предпочесть охрану со стороны полиции, своей личной охране. К тому же его людям на протяжении стольких лет удавалось успешно защищать его от различных нападений, тогда как полиция уже два раза кряду потерпела поражение. Му молча смотрела на Дэн Хуа и не знала, что сказать. Ее переполняли противоречивые эмоции. С одной стороны, она восхищалась и преклонялась перед его самообладанием в такой ситуации. С другой стороны, ощущала затаенную грусть. Воцарившийся в кабинете молчание прервал тихий стук в дверь. «Ходите», — сказал Дэн Хуа уже привычным повелительным тоном. Распахнулась дверь, и в кабинет твердой пружинистой походкой вошел братец Хуа. Он легко подавлял окружающих своей энергетикой, но когда увидел Дэн Хуа, на его лице проступило благоговейное почтение. «Начальник Дэн, я выяснил, откуда был отправлен этот факс. Из фотостудии на улице Джантай». Однако сотрудники студии ничего об этом не знают. Некто взломал их компьютер, получив к нему удаленный доступ. Злоумышленник не оставил после себя следов, по которым его можно было бы отследить. Это явно работа профессионала. «Хм, что и следовало ожидать?» Дэн Хуа задумчиво кивнул, после чего обернулся к Му Цзянь Ёнь. «Итак, офицер Мо, свою позицию я изложил предельно четко. «Сейчас вы можете спуститься в холл на первом этаже и подождать там ваших людей. Мне же предстоит уладить еще много рабочих вопросов». Это был прямой намек на то, что ей пора уходить. Муцзянью ничего не оставалось, как встать и попрощаться. Братец Хуа проводил ее до дверей кабинета, после чего подошел к начальнику. Дэн Хуау ставился на экран, на который передавались записи с камер видеонаблюдения. Он проследил весь путь Му Цзянь Юнь, начиная с момента, когда она прошла через рамку металлодетектора, потом её передвижение по коридору в сопровождении одного из охранников, вплоть до того, как она вошла в кабину лифта. После этого поинтересовался у своего помощника. «Что ты думаешь по поводу неё?» «Умна». Проницательно. Кратко характеризовал тот гостью. После некоторого размышления добавил. Как с другом, с ней надо держать ухо востро. Как с врагом, ожидать от нее немало хлопот. Дэн Хуа никак не прокомментировал эти слова, ненадолго погрузившись в молчание. Затем перевел разговор на другую тему. Она — член специальной следственной группы по делу номер 418. Сейчас же приходило по поводу другого дела восемнадцати летней давности. Дело номер 316 о торговле наркотиками. Ей удалось выяснить, что у погибшего при взрыве Юань Джибана была девушка по имени Бай Фэй Фэй, которая на тот момент выполняла обязанности административного помощника Сюэ Долини. Взгляд его помощника мгновенно потяжелел. «У офицера Мо Му... «Есть осведомитель. Скорее всего, этот человек знает о тех событиях намного больше», — с мрачным лицом сказал мэр Дэн. «Иди и выясни все. Нужно разыскать его». Братец Хуа молча кивнул. «Займись этим прямо сейчас», — завершил разговор начальник. Он прекрасно знал, на что способен его помощник. Что касалось владения оружием, навыков рукопашной борьбы, знаний в области криминалистики, во всем этом братец Хуа ничем не уступал лучшим оперативникам. Мэр Дэн также нисколько не сомневался в его преданности. Тот всегда был готов защитить его от любой опасности. Имея такого помощника, можно ни о чем не беспокоиться. То же самое время. Кабинет совещания угрозыска. Члены специальной следственной группы собрались на экстренное совещание. Незадолго до этого они получили точно такое же извещение, которое пришло Дэн Хуа. В этот раз состав присутствующих слегка изменился. Ожидаемо отсутствовала Мудзянь Юнь, по своей инициативе отправившаяся в бизнес-центр Лунь Юй. А Сюн Юань заменил Лю Сун, став полноправным членом следственной группы вместо погибшего командира, представляя отряд специального назначения. Трагический исход операции в шахте стал страшным ударом для всех членов следственной группы. Все сидели с покрасневшими глазами, словно провели бессонную ночь. На общем фоне особо выделялся Лю Сун, измученный, раздраженный и заведенный до предела. Пока Ханьхао знакомил группу с новыми обстоятельствами, парень сидел сам не свой, остекленевшими глазами уставясь в одну точку. Близилось время новой схватки с эвменидами. Столь резкий и внезапный поворот событий полностью завладел вниманием Ло Фея. Нахмурившись, он внимательно слушал Ханьхао. выведен на большой экран текст последнего извещения, тот потратил несколько минут на то, чтобы кратко рассказать о новой выбранной преступником жертве — Дэн Хуа. Учитывая положение, занимаемое в обществе этим человеком, его влияние и связи, расследование вновь оказалось в поле зрения вышестоящего руководства. Членам специальной следственной группы был отдан жесткий и категоричный приказ — обеспечение безопасности Дэн Хуа Главный приоритет, пусть даже это не пойдет на пользу расследованию. После того, как Хань Хао кратко обрисовал ситуацию, настало время для коллективного обсуждения. Первым вызвался Лю Сун. Казалось, он уже некоторое время сидел, едва не разрываясь от желания высказаться. — Индзянь, у меня есть к тебе несколько вопросов. Он произнес это с явной неприязнью. А когда произносил имя, то в его голосе даже проскользнули обвинительные нотки. У Хань Хао и Цзэн Жихуа лица вытянулись от удивления. Ло Фэй вскинул брови. Этот новый член следственной группы моментально приковал к себе внимание всех присутствующих. Слушая, Ин всячески пытался, чтобы его голос звучал ровно и невозмутимо, но не преуспел в этом. По нему было видно, что он чем-то сильно взволнован. Вчера ночью я, ты и начальник Хань поодиночке направились каждый в свой штрек, чтобы нажать кнопки на трёх приборах. Почему нам с начальником Ханем пришлось так долго ждать тебя? Люсун сделал паузу, выделив интонацией последующий вопрос. Ты уже бывал в этом штреке, так что хорошо знал, куда идти. Почему тогда дошёл до прибора заметно позже начальника Ханя? Видимо, Индзянь был готов к такому вопросу, поскольку уверенно ответил. «Мой фонарик сломался, и я был вынужден освещать себе путь зажигалкой. В кромешной темноте передвигаться было крайне затруднительно. Это привело к досадному недоразумению, когда мы с начальником Ханем встретились на развилке. Начальник Хань может это подтвердить». Взгляды всех присутствующих обратились к Хань Хао. Тот сразу же кивнул. «Подтверждаю, так и было. Тот фонарик уже передали в технический отдел. Он действительно сломался». «Ха! Сломался?» Лю Сун, похоже, не собирался останавливаться на этом. Скривив губы в холодной усмешке, он продолжил нападать. «Допустим. Тогда у меня к тебе следующий вопрос. Когда мы одновременно нажали на кнопки, ответ от Сюн Юаня по рации не пришел». Мы с начальником Ханем тут же бросились к выходу из шахты, чтобы проверить, что случилось, и добрались туда практически одновременно. Но Сюн Юаня было уже не спасти. Мы вдвоем доволокли его до машины и положили на заднее сиденье. Ты же сразу сел за руль и завел мотор. За это время ты ни разу не прикасался к Сюн Юаню, верно? Инцзянь шумно сглотнул слюну и после короткого молчания ответил. «Верно». Глаза Люсуна превратились в узкие щелочки. Он сверлил Индзяня тяжелым колючим взглядом. «Тогда почему на селекторе автоматической коробки передач остались следы крови? Откуда на твоих руках взялась кровь?» Когда прозвучал вопрос, первой реакцией лофея и остальных присутствующих стал быстрый взгляд на руки Индзяня, лежащие на столе. На них не было ни царапинки. Если на селекторе действительно были следы крови, то оставалось лишь одно объяснение. Это была чужая кровь. Я... индянь совершенно растерялся, не зная, что ответить. Он погрузился в легкий ступор, после чего перевел взгляд на сидящего рядом Ханьхао, словно тот мог подсказать правильный ответ. Ханьхао немигающе смотрел на Лю Суна. Он совсем не ожидал, что на совещании прозвучат такие обвинения. Не развивая эту тему, начальник задал встречный вопрос. «Лю Сун, на что ты намекаешь своими вопросами? Не лучше ли сказать прямо?» Лю Сун, стиснув зубы, выпалил. «Я считаю, что убийца не смог бы так запросто убить Сюн Юаня». В тот момент тот был предельно сконцентрирован и занимал четкую оборонительную позицию. Как ему могли так быстро перерезать горло? Разве что... Разве что убийцей был тот, с чьей стороны Сюн Юань не ожидал нападения. Слова Лю Суна прямо говорили о том, что Сюн Юаня убил Цянь. Эти доводы звучали вполне убедительно. С момента, как Ханьхао добрался до места, где был расположен прибор, прошло некоторое время, прежде чем Индзянь занял свою позицию. За этот отрезок времени он мог совершить убийство. Еще больше подозрений вызвали непонятно откуда взявшиеся следы крови на селекторе. Но, несмотря на эти странные обстоятельства, обвинять Индзяня в убийстве Сюн Юаня было все-таки слишком смело. Цзэн-жихуа, который никогда за словом в карман не лез, не понимающий затряс головой. «Как? Как это было возможно? Может, следы крови были на нём ещё до этого? Почему ты так уверен, что их оставил именно Индзянь?» «По дороге туда я сидел за рулём и отчётливо помню, что тогда следов крови на селекторе ещё не было», — уверенно заявил Люсун. «А когда проходил мимо нашей машины, то случайно увидел следы через стекло. «Все было совсем не так, как ты тут выдумал!» Внезапно повысил голос Ханьхао. Похоже, он пришел в дикую ярость, возмущенный подобными обвинениями со стороны Лю Суна. Тот сразу присмирел под грозным взглядом начальника и нервно облизнул губы, растеряв весь свой боевой пыл. Ханьхао глубоко вздохнул, успокаиваясь, после чего пояснил. «Когда Индзянь довез нас до больницы, то забыл перевести селектор коробки передач в положение стоп, сразу выпрыгнув с водительского кресла и поспешив помочь нам вытащить Сюн Юаня с заднего сидения. Когда я обнаружил это, то протянул руку и перевел ручку в нужное положение. Поэтому если там и остался отпечаток руки со следами крови, то, должно быть, его оставил я» цзэн с облегчением выдохнув, попытался сгладить напряжение. «Видишь, Люсун, это всего лишь недоразумение. Ты слегка перенервничал ночью, потому и бросаешься в крайности...» Казалось, Люсун хотел добавить что-то еще, но так и не решился. «Ладно», — уже более мягким тоном добавил Ханьхао. «Я могу понять твои чувства». Смерть командира Сюн-Юаня стала большим горем для всех нас. Но ты не должен без веских на то оснований подозревать своих коллег. Никто не ставит под сомнение способности командира Сюн. Но наш противник, его коварство и жестокость не знают предела. Даже представить себе сложно, как далеко он готов зайти». Возьмем, к примеру, убийство хань Шаухун. Все мы дружно считали, что у него нет ни единого шанса, и все-таки он смог осуществить задуманное. Также соглашусь, что оставлять командира Сюна в одиночестве было... Да... В общем, основную ответственность за провал этих двух операций должен понести я. К концу фразы Ханьхао понизил голос почти до шепота. Его мрачный настрой передался всем присутствующим. Лю Су напустил голову, едва сдерживая слезы. «Про себя я решил, когда мы доведем до конца это дело, я тут же покину пост начальника уголовного розыска и уйду из полиции», — продолжил свою речь Ханьхао. На этом моменте у него дернулся глаз, Голос вновь наполнился силой и решимостью. «Но до этого я непременно должен разыскать этого типа и лично арестовать его, чтобы он понес заслуженное наказание». Своими словами, Ханьхао, похоже, удалось поднять боевой дух своих коллег. Инцзянь и Люсун воодушевленно подняли головы, Цзэн-Джихуа расплылся в улыбке. Только Ло Фэй так и сидел с нахмуренным лбом, погруженный в раздумья. «Итак, нас ждет новая схватка. Надеюсь, нам удастся переломить ход игры и поставить точку в этом расследовании». Ханьхао медленно обвел взглядом всех присутствующих. «Перейдем к распределению обязанностей. Лю Сун...» Ты с другими бойцами спецподразделения сразу отправляйтесь в бизнес-центр Лун Юй и обеспечьте защиту Дэн Хуа. Офицер Ло, вы тоже можете присоединиться к их группе и помочь Лю Суну в его миссии. Слушаюсь, — звонко откликнулся Лю Сун. Ло Фейжа не проронил ни слова. Хао недоуменно свел брови. Офицер Ло, у вас есть возражения? «А? Что? Нет, возражений нет». Лоферия скачнулся от своих размышлений, бросил быстрый взгляд на Индзяня, потом на Лю Суна. «Я буду содействовать офицеру Лю в выполнении поставленной задачи». «Отлично. Выдвигайтесь на место прямо сейчас». Ханьхао обернулся к цзэн -жихуа. «Тебе лучше остаться в штабе». «Будешь нашим связистом и ответственным за информационную поддержку!» «Хорошо», — Цзэн-Жихуа кивнул, ничуть не удивленный отведенной ему ролью. «Как технический специалист он практически никогда не привлекался к оперативной работе». Распределив обязанности между другими членами следственной группы, Хань-Хао напоследок обратился к своему помощнику. «Ты пойдешь со мной!» на внутреннее совещание отдела уголовного розыска. Нам нужно разработать детальный план операции, после чего мы поспешим на место действия в качестве подкрепления». Инцзянь безмолвно смотрел на своего начальника. Короткий обмен взглядами, и оба поняли, что им предстоит непростой разговор. 25 октября, 9.15. Сделав все необходимые приготовления, Лю Сун и Ло Фэй в сопровождении шести опытных бойцов спецподразделения мчались на всех парах к бизнес-центру Лун Юй. Эти шестеро принимали участие в операции по защите Хань Шао Хун. Тогдашний провал, а теперь еще и убийство командира, стали для каждого из них личным вызовом. Их переполнял праведный гнев. Ло Фэй сидел возле люсуна Недавний спор на совещании заронил в его душу сомнения, но царившая тогда атмосфера не располагала к тому, чтобы их высказать. Теперь, пользуясь тем, что они с Люсуном были в машине одни, офицер Ло решил обсудить волнующие его вопросы. — Сун, я хочу кое о чем расспросить тебя. Он легонько сжал локоть парня, привлекая внимание. Лю Сун, оторвавшись от разглядывания городских пейзажей за окном, обернулся. «О чем же?» По заявлению Ханьхао, он прикасался к селектору коробки передач, когда вы приехали к больнице. «Ты в тот момент был в машине. Можешь припомнить, видел ты это или нет?» Лю Сун покачал головой. «Я такого не помню, но не могу быть уверен до конца». Я был занят тем, что вытаскивал тело Сюн-Юаня из машины и не особо следил за действиями остальных. Ло Фэй понимающе склонил голову. Что и говорить, Лю Сун тогда был на грани нервного срыва, разрываемой болью, отчаянием и жаждой мести. Куда ему было в таком состоянии примечать то, что происходит вокруг? «Вы тоже полагаете, что все это слишком подозрительно?» «Возможно, Ханьхао покрывает Индзяня», — не сдержал любопытства Лю Сун, заметив задумчивый вид своего однокашника. Ло Фэй знал, что он парень прямодушный и спрашивает без всякой задней мысли, а потому не стал отмалчиваться и откровенно заявил. «Я полностью согласен с твоим заключением. Трудно представить, чтобы командир Сун мог так просто дать перерезать себе горло». «Но, хотя вся эта история выглядит крайне подозрительно, у нас нет ни одной неопровержимой улики. Поэтому я не стал ничего говорить на совещании. Если он все-таки не виновен, а мы обвинили бы его в такой напряженный момент, то ничем хорошим это не закончилось бы». Люсун сокрушенно вздохнул. «Я тоже не хотел бы разлада в команде». «Есть один способ, как можно проверить слова Ханьхао». Ло Фэй неожиданно хлопнул собеседника по плечу. «Но для этого мне понадобится твоя помощь». В глазах Лю Суна сверкнула надежда. «Какой же?» «Если Ханьхао сказал правду, то кровавый отпечаток пальцев на селекторе должен принадлежать ему. Если же он соврал, то их оставил Инцянь. Это любому понятно». Люсун Панура покачал головой. «Мне это тоже сразу пришло на ум. Но дактилоскопическая экспертиза в нашем случае не вариант. Ее проводят в лаборатории следственного отдела, которая подведомственна Ханьхао, как начальник уголовного розыска. К тому же, кроме вас, никто не поддержит мою версию». «Можно обойтись и без дактилоскопической экспертизы», — с легкой улыбкой заметил Ло Фэй. — Нам всего лишь потребуется, чтобы один из твоих друзей подошел к машине и заглянул внутрь. — И что он сможет увидеть? — не понял эту задумку Люсун. — Он увидит, остались ли до сих пор следы крови на селекторе или нет. Лофей сделал паузу, предоставив возможность Люсуну самому догадаться, в чем состоит суть. Потом все же сжалился и объяснил. Если следы крови по-прежнему там, то это означает, что Ханьхао и Инцзянь абсолютно не переживают, что кто-то побежит искать доказательства, проверяя данную версию. А это с большой степенью вероятности укажет на то, что наши подозрения беспочвены. Если же следов крови не окажется, то напрашивается следующий вывод. В такой экстренной ситуации они все же нашли время, чтобы уничтожить улики, и это многократно усилит подозрения насчет их причастности. «Превосходно! В этом есть резон!» Люсун бросил восхищенный взгляд на Лофе, вынул мобильный телефон и стал просматривать список контактов, раздумывая, к кому из друзей можно обратиться с подобной просьбой. В то же время в кабинете начальника угрозыска друг напротив друга сидели Ханьхао и Инцзянь. В комнате повисла гнетущая атмосфера. Воздух потяжелел настолько, что казалось, его можно было потрогать руками. — Я? Ой, Манзару, да, Следы крови на моих пальцах выдали меня? — Да. — Спасибо. Без поддержки на совещании мне пришлось бы худо. К чему эти благодарности? Я протянул руку помощи, но сам не знаю, правильно ли поступил. Эх, во многих ситуациях не существует однозначного ответа на этот вопрос. Все так запуталось, совершенно запуталось. Зачем? Зачем было идти на такое? У меня не было другого выбора. Он заставил тебя угрозами? Можно сказать, что да. Простая оплошность влечет за собой одну грубую ошибку за другой, затягивая в пропасть все глубже и глубже. Стоит один раз оступиться, как встаешь на путь, с которого уже нет возврата. Это необходимо прекратить. Нет, я уже не могу остановиться. У меня остался единственный выход. Я должен прикончить его собственными руками. Я настаиваю. Иначе вся операция окажется под угрозой срыва из-за одного человека. Следует отказаться от участия в ней. Можно придумать уважительный повод. А как быть с тем, что уже случилось? Сам не знаю. Пока не решил. Может быть, я буду и дальше держать это в тайне совершив тем самым самую большую ошибку в своей жизни. 25 октября, 9.30. Лю Сун, Ло Фэй и бойцы спецотряда примчались к бизнес-центру Лун Юй. Мудзянь-Юнь уже поджидала их в холле на первом этаже. Охранник и девушка-администратор привычно не дали им пройти дальше в служебную зону. Не сработало даже удостоверение полицейского, которое предъявил Лю Сун, что не на шутку удивило оперативников. «Сейчас вы прочувствовали на себе манеру игры мэра Дэна», прокомментировала Мудзянь-Юнь с невеселым смешком. Мне уже довелось пройти через это чуть раньше. Чтобы увидеться с ним, нам прежде придется потребовать у администратора связаться с его помощником, братцем Хуа. Они спешили сюда специально ради обеспечения безопасности этого человека и явно не ожидали такого холодного приема. Люсун почувствовал раздражение, тут же проступившее на его лице. Однако Ло Фэй смотрел на ситуацию под другим углом. «И хорошо, что так», — прокомментировал он. «Раз даже нам не так-то просто пробиться навстречу с ним, то и убийце будет в разы сложнее осуществить задуманное». «Это вы не видели еще все меры безопасности, принятые в здании. У него даже при входе в кабинет установлен металлодетектор. Если бы он все время проводил только в этом здании, никуда не выходя, то даже самому искусному убийце не удалось бы подкрасться к нему» шутливо произнесла Му цзянь -Юнь. «Но сегодня он собирается улетать в Пекин вечерним рейсом. Время вылета 20.40». Ло Фэй мысленно кивнул, размышляя про себя. «Очевидно, убийца откуда-то проведал о планах Дэн Хуа и потому назначил именно этот день сроком исполнения приговора. Опять же аэропорт — место скопления народа, которое никак не миновать». И дураку ясно, что именно там состоится решающая схватка с преступником. В этот момент у Лю Суна зазвонил мобильный телефон, и он отошел в сторонку, чтобы спокойно поговорить. Ло Фэй вспомнил другой момент, который хотел бы прояснить. «Как вы очутились здесь еще до всех этих событий?» — обратился он к Мудзянь-Юнь. «У меня появилась новая зацепка». С легким самодовольством ответила она. Насколько можно судить, полученная информация не подвела. Новая зацепка? Ло Фей моментально подобрался и уже собрался было расспросить коллегу поподробнее, как к ним подлетел взбудораженный Люсун. «Тот кровавый отпечаток пальцев исчез!» — выпалил он в лицо Ло Фею. «Они и впрямь стерли его!» Ло Фей внутренне напрягся. Наконец у него в руках появился реальный факт, подтверждающий собственные подозрения. С другой стороны, дальнейшие шаги могли поставить его в крайне неудобное положение. «Что, Что нам теперь делать?» Люсун смотрел на своего старшего коллегу с напряженным ожиданием. Хотя они были знакомы друг с другом всего ничего, он уже успел проникнуться к начальнику угрозыска из Лунчоу, Необъяснимым и абсолютным доверием. Во взгляде, стоявшей рядом Му Цзянь Юнь, читалось полное непонимание того, что сейчас происходит. Несколько секунд Ло Фэй напряженно размышлял, после чего поднял взгляд на своих коллег. «Нужно доложить об этом вышестоящему руководству. Вы сможете по своим каналам выйти на нужного человека. Необходимо связаться с тем, кто не покровительствует Хань Хао». «Я могу попробовать». Мудзянь Юнь пока не понимала, о чём идёт речь, так что отделалась уклончивым ответом. «В любом случае, сначала расскажите, в чём собственно дело». Однако не успел Ло Фэй начать фразу, как к ним подошёл молодой мужчина высокого роста. Мудзянь Юнь, он уже был знаком. Братец Хуа, личный телохранитель Дэн Хуа. Она была вынуждена отложить на время обсуждения этой интригующей темы и кратко представить их друг другу. «Вы, я так понимаю, Ло Фэй?» Братец Хуа пожал руки прибывшим полицейским и остановил свой взгляд на сразу заинтересовавшем его мужчине. Ло Фэй почувствовал себя довольно неуютно под его изучающим взглядом. В некотором удивлении он задал встречный вопрос. «Вы знаете, кто я?» «Начальник Дэн хотел бы увидеться с вами. Прошу следовать за мной. Что касается остальных, — произнес он безразличным тоном, — подождите пока в вестибюле. Когда сюда прибудет глава следственной группы Ханьхао, начальник Дэн пригласит его на личную встречу, чтобы обсудить совместные действия по обеспечению своей защиты. Так он распорядился». Мудзянь Юнь уже была морально готова к таким заявлениям и восприняла ситуацию спокойно тогда как для Лю Суна это стало настоящим испытанием на выдержку и самообладание. Уязвленный, подобной надменностью и высокомерием, он с трудом подавил вспышку раздражения и лишь негодующе фыркнул, выказывая свое отношение к происходящему. Они находятся здесь со вполне понятной миссией, и лишние конфликты ни к чему. «А можно подождать пять минут?» «Нам с коллегами нужно обсудить один важный вопрос», — обратился к телохранителю Ло Фэй. «Нет, у начальника Дэна к вам разговор, не терпящий отлагательств. Я вынужден настаивать, офицер Ло, чтобы вы поднялись к нему прямо сейчас. Ваше дело может и потерпеть, сможете обсудить его, как только вернетесь». Братец Хуа сохранял ровный тон, обликая вежливые формулировки по сути ультимативный приказ. Должно быть, проведя так много лет бок о бок с Дэн Хуа, он постепенно перенял его привычки. Ло Фэй прикинул в уме, рассудив, что короткий визит к мэру Дэну погоды не сделает. Приняв для себя решение, он обернулся к Люсуну со словами. «Что ж, я ненадолго отлучусь. Ничего не предпринимайте без меня. Все обсудим после моего возвращения» никаких опрометчивых действий до этого момента все гораздо сложнее чем ты можешь представить Люсун кивнул несколько раз признавая его право командовать ло фэй перевел взгляд на музиюнь и с нажимом повторил дождитесь моего возвращения после этого он последовал за телохранителем лифтам которые находились сбоку с восточной стороны вестибюля Пока они поднимались на нужный этаж, братец Хуа успел по рации доложить своему начальнику, что они с Ло Фэем скоро прибудут. В ответной реплике Дэн Хуа сквозило явное нетерпение, словно он кровь из носу хотел увидеться с этим человеком. Как удалось разузнать его личному помощнику, войдя в состав специальной следственной группы, Мудзянь Юни общалась с двумя очевидцами трагических событий 18-летней давности одним из которых был Ло Фэй. Когда братец Хуа представил результаты расследования начальнику, тот сразу предположил, что, скорее всего, осведомителем Му Цзянь Юнь был Ло Фэй. И тут искомый субъект сам заявился в офис, значительно упрощая его задачу. Через несколько минут раздался стук в дверь, оповещая хозяина кабинета о прибытии посетителя. Получив разрешение войти, братец Хуа провёл Ло Фея внутрь. Пройдя несколько шагов, тот изумлённо замер, поражённый огромными размерами помещения, пышностью и оригинальностью интерьера. Собственно, как и любой посетитель, впервые оказавшийся в этом кабинете. Впрочем, Ло Фея быстро взял себя в руки и занял кресло напротив мэра Дэна. Братис Хуа занял место возле своего начальника, вытянувшись по стойке смирно. «Ло Фей, Офицер Ло!» Дэн Хуа, нисколько не скрываясь, смерил гостя оценивающим взглядом, а затем слегка наклонил голову в знак приветствия. «Здравствуйте!» «Здравствуйте!» Ло Фей скопировал его уверенную позу, выпрямившись на стуле, и ответил таким же кивком. «Вы начальник отдела уголовного розыска Лунчжоу. Что же привело вас сюда?» Резким и даже враждебным тоном спросил Дэн Хуа, глядя прямо в глаза собеседнику. «Я получил письмо, написанное от лица Эвминит. ло фэй спокойно встретил взгляд хозяина кабинета, ничуть не робея перед ним. «От Эвменит, продолжил выпытывать Дэн Хуа. «И почему вдруг убийца написал вам письмо?» «Вам тоже пришло письмо от Эвминит. И что, вы можете сказать, почему он это сделал?» Дэн Хуани громко хмыкнул, растянув губы в притворной улыбке. «Похоже, у нас с вами немало общего. Нам обоим пришли письма от Эвминит». А те двое, кто первым получил от него извещение о вынесении смертного приговора восемнадцать лет назад, были нашими лучшими друзьями». «Нашими лучшими друзьями?» Когда Ханьхао кратко описывал личность и статус будущей жертвы, то ни словом не обмолвился о его прошлом, поэтому Ло Фэй невольно удивился, когда речь зашла об этом. Несколько секунд он молча сидел в прострации, пока его не осенило. «Неужели вы были лучшим другом Сюэда Линя? Дэн Хуах мыкнул. Очевидно, такая реакция Ло Фея стала для него сюрпризом. Он продолжил расспросы. «Вы разве не слышали о нашумевшем деле номер 316 о торговле наркотиками, раскрытом 18 лет назад?» «Слышал». «Это дело стало настоящей легендой у здешних полицейских», — без раздумий ответил Ло Фэй. «В то время я еще был курсантом полицейской академии, и на нашей кафедре криминалистики только об этом и говорили. Это наглядный образец раскрытия преступления благодаря двойному агенту». От таких слов Ло Фея на лице Дэн Хуа появилась искренняя улыбка, что случалось крайне редко. Свое участие в этом деле он считал достижением, которым гордился больше всего в своей жизни. Можно сказать, оно сыграло переломную роль в его судьбе. Даже спустя 18 лет лучшие представители молодого поколения оперативников угрозыска рассказывают об этом деле с восхищением. Осознание этого доставило мэру Дену неописуемое наслаждение, которое разлилось по его телу теплой волной. «Собственно, я и был тем осведомителем. В то время меня звали Дэн Юйлун. Дэн Хуа приподнял уголки губ, приняв оживленный и даже отчасти загадочный вид. «А в какой степени это дело можно считать образцовым, вам не узнать никогда». Ло фэй даже оторопел от изумления он никак не предполагал, что сидящий перед ним Дэн Хуа вдруг окажется тем самым героем-одиночкой, Дэн Юйлуном, Луном, чье имя в те годы не сходило с уст полицейских. Пытливый ум офицера сразу начал выстраивать логическую цепочку. Сюэ Далинь был убит 18 лет назад. Сейчас пришла очередь Дэн Хуа получить извещение, причем оба участвовали в деле номер 316 о торговле наркотиками. Может ли это все быть неким образом взаимосвязано? «Вы были знакомы с Бай Фэй Фэй?» — закинул новую удочку Дэн Хуа. «Бай фей Фэй?» Это имя показалось Ло Фэю смутно знакомым. Он ненадолго задумался, сосредоточенно сведя брови, пока нужное воспоминания не всплыло из глубин памяти. «Так звали бывшую девушку Юань Джибана». В отправленном ему извещении о вынесении смертного приговора в графе «Преступление» был указан его проступок в отношении нее. Дэн Хуа, который все это время не сводил пристальный взгляд с лица Ло Фея, теперь наконец-то расслабился и вздохнул с облегчением. «Хорошо, офицер Ло, наш разговор на этом окончен. Был очень рад побеседовать с вами». Прямо заявил он об окончании аудиенции. Однако, по сравнению с недавней беседой с мудзянь сейчас его тон был намного любезней. «Окончен?» — переспросил Ло Фэй в полном замешательстве. Дэн Хуа так настойчиво приглашал его к себе. Неужели все это было нужно ради пары несвязанных вопросов? Что это значит? «Да», — подтвердил Дэн Хуа, бросая взгляд на наручные часы. «На десять часов у меня назначено совещание со старшими менеджерами компании. Осталось всего пять минут. Я должен поспешить в конференц-зал, который расположен рядом». Ло Фэй машинально бросил взгляд на свои часы и не удержался от замечания. «Ваши часы спешат. Сейчас ровно без десяти десять». На лице Дэн Хуа вновь появилась улыбка. «У меня сложилась привычка. Мои часы всегда переведены на пять минут вперед. Таким образом, даже если я опаздываю куда-нибудь на пять минут, то в итоге прихожу вовремя». Это и в самом деле была полезная привычка. Множество успешных людей ей следовали. Но Ло Фэй, как следователь, давно взял за правило проверять, чтобы на его часах всегда было правильное время, секунда в секунду и тут его пронзило внезапной догадкой. Все стало на свои места. Он сидел как громом пораженный, словно впал в какой-то транс. «Офицер Ло», — братец Хуа выступил вперед, — «вы можете идти. Вы же хотели что-то обсудить со своими коллегами». «Точно. Мне пора бежать. Пора бежать». Он резко вскочил со стула и стремительным шагом покинул кабинет, уже в коридоре, перейдя на бег. «Что это с ним?» Братец Хуа проводил удивленным взглядом спину Ло Фе. Дэн Хуа тоже озадаченно покачал головой, после чего обернулся к своему помощнику. «Так или иначе, мы выяснили, что он не тот, кто нам нужен». Братец Хуа догадливо кивнул, уловив ход мысли своего начальника. «Осталось проверить только одного человека». Наши ребята под руководством братца Шена полчаса назад выдвинулись к нему. Можно рассчитывать, что очень скоро мы получим от них информацию. «Братец Шен второй после тебя, кто действительно что-то стоит. Надеюсь, он меня не разочарует. К тому же ему достался беспомощный калека, который до сих пор держится лишь на честном слове». С этими словами Дэн Хуа поднялся со своего стула. «Ладно, пока отложим эту тему. Следуй за мной в конференц-зал». Двое мужчин проследовали в соседний кабинет на совещании. А в этот момент Ло Фэй уже спустился на лифте в вестибюль на первом этаже. Мудзянь Юнь и Лю Сун, заметив появление коллеги, тут же плотно обступили его. Мудзянь Юнь сразу насел на него с расспросами. «Ну что? О чем вы говорили?» Лю Сун тоже не отставал. «Офицер Ло, как нам сейчас поступить? Не теряй ни минуты попробовать связаться с начальником управления или с начальником Департамента общественной безопасности?» Для себя Лю Сун уже решил, что индянь точно причастен к убийству Сюн Юаня, и ему не терпелось как можно скорее арестовать его, чтобы докопаться до правды. «Нет, у меня сейчас нет времени на разговоры». Срывающимся от одышки голосом выпалил Ло Фэй, явно еще не отойдя от быстрого бега. «Возникли непредвиденные обстоятельства. Мне придется срочно уехать. Оставлю охрану объекта на вас. Все вопросы обсудим, когда я вернусь». «Какие обстоятельства?» Мудзянь Юнь за все время знакомства с Ло Фэем никогда не видел его таким встревоженным, отчего ее само охватило смутное беспокойство. Лю Сун пораженно застыл, переваривая информацию. Затем продолжил упрямо допытываться. «А как тогда быть со всей этой ситуацией с Индзяним? Неужели спустим все на тормозах?» В голове Ло Фэй творился полный сумбур. Он заставил себя немного успокоиться и после короткого размышления торопливо ответил. «Рейс дэнхуа вечером, без двадцати девять. Я постараюсь вернуться до пяти часов. дэнхуа нужно лишь безвылазно оставаться в этом здании, и все будет хорошо». Люсун, не беспокойся, время терпит. Это дело никуда от нас не денется. У меня и правда сейчас нет времени. Еще раз подчеркиваю, ничего не предпринимайте до моего возвращения. Понятно? Его коллеги коротко кивнули в знак согласия, и Лоффой почувствовал некоторое облегчение. Верно, он уже своими глазами увидел, как хорошо охраняется дэнхуа Пока тот останется в своем укрытии, у убийцы не будет шансов к нему подобраться. А самому Лоффею нужно было срочно поспешить в другое место, откуда, как он считал, брали начало все преступные замыслы в их истории. Буквально только что ему удалось разгадать эту загадку, не вылезавшую у него из головы. Разница в две минуты, перерыв на восемнадцать лет, Все это имело логичное объяснение. Лоффей больше не мог медлить ни секунды. Он горел желанием прямо сейчас взглянуть в лицо этому человеку и задать один единственный вопрос. Почему? Спустя двадцать минут офицер уже был на месте. Тот самый обшарпанный переулок, та самая мрачная лачуга. Но тут его словно окатило холодной водой, вмиг остудив разгоряченное взбудораженное сознание. Он понял, что опоздал. Дверь лачуги была распахнута настежь, но внутри никого не было. Когда Лофей зашел внутрь, то обнаружил, что там царит еще больший беспорядок, чем при его прошлом посещении. Перевернутая мебель. Разорванные в клочья одеяла, сложенные горкой всевозможные хлам и мусор, сейчас были раскиданы по всей комнате. Лоффе осознал, что не просто опоздал. Он безнадежно опоздал. Мало того, что этот тип удрал из дома до его прихода, так еще после этого здесь успели побывать другие люди. Они явно намеренно его разыскивали, а не обнаружив, перевернули весь дом в поисках чего-то. «Куда делся хозяин? И что искали люди, которые были здесь до меня? Нашли ли они то, что искали?» Эти и еще сотня других вопросов роились в голове Лоффея. Он тщетно пытался подыскать всему этому рациональное объяснение но никак не мог составить целостную картину происходящего. Точно, этот тип знал, что Ло Фей придёт. Когда в прошлый раз офицер высказал свои сомнения относительно двухминутной разницы во времени взрыва, тот сразу понял, что Ло Фей скоро придёт по его душу, и поэтому заблаговременно сбежал. «Вполне возможно, этот тип сейчас прячется где-то неподалёку», «И оттуда наблюдает за мной, втихомолку посмеиваясь», проскользнула неприятная мысль в голове Лоффея. В следующий момент он выбежал на улицу, водя диким взглядом по сторонам, и громко заорал. «Где ты? Не хватило духу встретиться со мной?» Случайные прохожие, обернувшись на крик, удивленно воззрились на Лоффея, как на сумасшедшего. Конечно, Ло вовсе не был сумасшедшим. К тому же он угадал верно. Этот тип прятался в укромном уголке неподалеку и оттуда следил за своим жилищем. Из окна коридора, находившегося на шестом этаже жилого здания на соседней улице, не только открывался прекрасный обзор, сейчас из него бил слепящий свет. Таким образом, можно было отлично видеть все, что происходило в переулке, тогда как Лофею никак не удалось бы разглядеть прячущегося в доме человека. Примерно полчаса назад этот человек увидел, как несколько парней в черной форме ворвались в его прежнее жилище, в котором он прозябал много лет. Он знал, кто они такие и зачем пришли. Заметив их, он даже испустил глубокий вздох облегчения. Ведь это резко повышало его шансы на успех. Да, в данных обстоятельствах он был вынужден пойти на такой шаг. И хоть ему пришлось действовать на скорую руку, похоже, его маневр полностью оправдал себя. Происходящее несколько выбивалось из его изначальных планов, но это было ожидаемо. Все-таки он схлестнулся с противником, с которым не так-то просто совладать. Можно сказать, тот сам вынудил его пойти на крайние меры. И этот противник, наконец, разыскал его жилище. Все в точности, как он предполагал. «Я ни капли не боюсь встречи с тобой. Здесь просто не слишком удачное место для этого», — пробормотал он про себя. Его голос был хриплым, шершавым словно наждачная бумага. Затем он, опираясь на костыли и еле передвигая ноги, начал долгий спуск по лестнице. «Пора заканчивать. Давай вместе сыграем финальные аккорды этой истории», — тихонько вздохнул он про себя. «Неважно, какой бы прекрасной ни была мелодия», Без эффектной паузы, заставляющей сердца слушателей трепетать от ожидания и предвкушения, она никогда не станет подлинным шедевром.